Глава вторая. Вздохнув, потащилась за феем. Внизу в холле уже гудела пчелиным роем толпа первокурсников, но среди них я не увидела Хармса. Присутствующим уже объявили негласное правило Академии, и теперь они жарко обсуждали вопрос, какие обязанности должен выполнять слуга. Я мысленно удивилась тому, что в этом мире существует дедовщина. Правда, в Академии услуги были своего рода поблажки и плюсы. Единственный выходной оставался выходным, никто не мог принудить тебя работать. Слуга через год мог сменить хозяина, если ему не понравилось обхождение или если считал, что его знания в учебе не повысились. Кроме знаний, хозяин за хорошо выполненную работу мог поощрять своего помощника материально – что в моем случае казалось неплохим плюсом. Правда, существовал также жирный минус. Хозяин выбирал слугу, а не наоборот. В первом семестре у нас отводилось много часов на бытовую магию. Теория тут же превращалась в практику, потому как нам предстояло оттачивать полученные знания на деле. Бытовиков высшего уровня готовили в другой академии, но считалось, что каждый маг... должен уверенно применять в своей жизни основной арсенал заклинаний. Остав чьим-то слугой, первокурсник мог быть уверен, что с практикой бытовых заклинаний у него будет полный порядок». Как только в холле показались первые старшекурсники, голоса тут же притихли. Наверное, многих волновал вопрос, кому кто достанется. «А я все искала глазами Хармса, но нигде не находила». Среди вошедших я узнала Фредди и прилизанного блондина, его постоянного прихвостня Миркаса. Райварес обвел собравшуюся толпу таким взглядом, словно подыскивал себе новую жертву. Презрительно сморщился, похоже, его никто не устроил. Но вот он посмотрел на меня. В глазах вспыхнула заинтересованность. «Уж не по мою ли душеньку?» Я тут же спряталась за спину Ика. Тим, понимающе кивнул. И тут в полутемный холл вошла знакомая широкоплечья фигура. Харомс остановился в дверях, заградив проникающий внутрь свет. Глаза Райвары сузились, тонкие губы тронула самодовольная улыбка. Фредди переглянулся с дружком. Я не рискнула позвать Гаргула, чтобы не выдать себя. Хармс подошел к первокурсникам и хотел встать в ряды, как к нему обратился Миркас, такой же нахальный, как и сам Фред. «Уж не тот ли это уродец, который не уступил нам дорогу в последний день поступления? Мне как раз нужна груша для битья и отработки ударов. Ты не будешь против, Фред, если я его заберу себе?» Повернулся он к носатому дружку. «Мне ни к чему, слуга, который распугает всех моих дам своей страшной мордой», ответил Райварес, усмехаясь. «На себя бы сначала посмотрел», — пробурчала я. «От злости у меня нагрелись ладони, в пальцах появилось легкое покалывание. Я сжала их в кулаки». «Тебя как звать, страшила?» Горгул напряженно молчал. а его тяжелый взгляд не предвещал ничего хорошего для старшекурсников. Но я слишком хорошо помнила, как умело дрался Фред и как ректор предупреждал не связываться с ним. Понимая, что вляпываясь в очередную неприятность, я все же не смогла оставаться в стороне и выступила вперед. И тут же наткнулась на злорадный взгляд чёрного дракона. Фред словно ждал моего появления. Поздно я сообразила, что весь этот спектакль поставили исключительно для меня. Надо было догадаться, что Фред станет действовать из-под тишка, используя в своей игре моего друга. Но отступать было поздно. Поборов, возникший в душе страх, произнесла. Не думал, что старшекурсник так нуждается в оттачивании боевых навыков. Надо же, получилось неплохо. Несмотря на то, что внутри все дрожало, как тонкое стекло в оконной раме, голос прозвучал уверенно. Мирка сделал агрессивное движение в мою сторону, но был остановлен рукой своего дружка. «Погоди, парень явно не знает своего места!» Под тонким губам черного дракона скользнула холодная улыбка. Он впился в меня хищным взглядом. «Пожалуй, стоит заняться твоим обучением», Всё ещё ухмыляясь, произнес Райварес. «Будешь моим слугой». «Раз-два, Фредди заберет тебя», — пробормотала я, припомнив считалочку из старого ужастика, а потом выдала громче. «Премного благодарен. Я даже поклонилась в пояс. Только боюсь ничему хорошему, научиться у тебя не смогу. Разве что мухлевать и использовать запретные артефакты». Зря я это сказала, ой, зря. Не стоит бесить дракона, особенно черного. Вон как вены на шее вздулись. Еще немного и глаза от ярости выскочат из орбит. Чья-то рука опустилась мне на плечо. Медленно по хозяйски. Я только хотела скинуть ее, как чужие пальцы сжались крепче, а над ухом раздался вкрадчивый голос другого дракона. Тихий такой, не предвещающий ничего хорошего. От его тона у меня мороз по коже пробежал. Этот парень уже занят и служит мне. А вот и долгожданный принц. Я дернулась, пытаясь избавиться от захвата, но он меня будто к земле пригвоздил. Рука так и осталась на моем плече, я не смогла освободиться. Фредди злобно уставился на Ариана, потом с видимым усилием взял себя в руки. «Венценосная особа, у которой так хватает слуг, берется за обучение деревенского увольня? Это что-то новое!» Нашёл его полезным. «Ты ведь тоже хочешь заполучить его?» — равнодушно отметил принц. «Ну так отдай его мне!» В голосе Фредерика появились опасные нотки — «Или...» черный обвел Холл глазами и ухмыльнулся. «Или я выбираю его...» Палец Фреда уперся в Хармса. Я тихо выругалась. «Ну чего прицепился? На что мы ему сдались? Никак успокоиться, что ли, не может?» Скосила глаза на Ариана, но тот даже бровью не повел. Только взгляд был такой нехороший, жуткий... словно он еле сдерживался, чтобы не размазать Райваруса по полу. Я осмелела. «Хармс тоже занят», — заявила я. Горгул пошевелился. Ариан, наконец, отмер и посмотрел на меня. «И кем же?» — язвительно поинтересовался чёрный. Я открыла рот, на ходу выдумывая правдоподобную легенду, как вдруг услышала голос Брила. «Мной?» «Упс». Мы с Хармсом переглянулись. Тот выглядел не слишком довольным. «Тут уж и не знаешь, что лучше, этот Фредди или принц Дроу?» Райварес скрипнул зубами от злости, что его обошли. Зыркнул на Дроу, затем на Ариана, а потом его взгляд случайно зацепился за фея. «Чёрт! Он мог видеть нас вместе!» «Только не...» Скользкая улыбка на тонких губах... И злорадный блеск в глазах черного дракона подтвердили, что мог. Я беспокойно посмотрела на Тима, тот побледнел. нужно было срочно что-то придумать, чтобы не отдавать фея этому извращуге. Вряд ли его слугу уждало что-то хорошее. Но Ариан меня опередил. Туга, прозвучал спокойный голос ледяного принца. И к нам из толпы старшекурсников ловкой змеёй скользнул знакомый мне Наг. Один из пятерки, Тот, что столкнул меня с чистокола. Он встал справа от Ари, и теперь я смогла его рассмотреть. Принц Нагов был очень хорош собой, несмотря на длиннющий хвост. Темные волосы на концах поблескивали влажной бирюзой, в глазах цвета морской волны притаилась усмешка — Его мускулистый торс не скрывала, а только подчёркивало безрукавка, расшитая самоцветами. На крепкой шее блестела толстая золотая цепь. Такие же наручи обхватывали до локтя сильные руки. «Принц Туган Зеронийский, к вашим услугам». Он отвесил издевательские поклоны и улыбнулся во весь рот, демонстрируя острые зубы. «Прости, Фред, но Фей служит мне». И для пущего эффекта руками развел. Фредди с бешенством уставился на ика, а мне все не верилось, что принцы выбирают слуг из моих друзей. Ради меня? Да нет, быть такого не может. Я скорее поверю, что они решили проучить врага за наш счет. Велер, не глядя, позвал ледяной принц. С левой стороны от меня нарисовался знакомый красноволосый Асур. Так вот, как его зовут. В первую нашу встречу он показался мне самым красивым, если, конечно, не считать Ариана. Странно, но сейчас мое сердце при виде него уже не забилось быстрее. Видимо, начинаю свыкаться с обилием красивых парней. Скоро вообще перестану их замечать. «А мне как раз нужен телохранитель», заявила Сура бескураженному Фреду. и деловито потёр ладони. «Извини, братан, но орк мой». «Да этот парень сам кого хочешь отправить на тот свет?» «Они что, все сговорились?» Я скосила глаза на невозмутимое лицо ледяного дракона. А потом обернулась. «Прекрасный эльфийский принц!» Кажется, Рамель Синар стоял за моей спиной и с неподражаемым выражением на лице рассматривал свои идеальные ногти. Он был единственным из пятерки, кто оставался безучастным ко всему происходящему и молча ждал, чем закончится этот спектакль. Почувствовав пристальное внимание, поднял на меня скучающий взгляд и манерным жестом перекинул за спину прядь золотистых волос». Их концы зеленели, как первая трава на лужайке. Эльфу не досталось слуги, потому как друзей у меня всего трое, а он не собирался никого выбирать из толпы. Вывод напрашивался сам. Глянув на Фредди, я поняла, что ему тяжело дается это поражение, особенно после недавнего проигрыша на поле боя. На открытой шее черного дракона горящими трещинами проявились сосуды и капилляры. Побежали тонкими струйками вверх, захватывая лицо. Тьма окутала его силуэт, сделала глаза абсолютно черными, скрыла белки и радужную оболочку. Перед нами стоял вулкан едва сдерживаемой силы. Энергия земли и огня готова была вырваться наружу в любую секунду и сотрясти все вокруг. Древняя магия черных драконов. первородная и смертельно опасная. Вот что это такое. Первокурсники в страхе подались назад. Даже некоторые старшекурсников, пришедшие заслугами, настороженно отступили в сторону. Напускная непринужденность тут же слетела с принцев. Они мгновенно сосредоточились и схватились за оружие. А вот Ари даже не шевельнулся, только сильнее сжал мою плечо и не мигая, смотрел на Райвареса. Тот отвел взгляд и медленно выдохнул. Фреду и в этот раз пришлось совладать с собой. Он знал, что ему не выстоять против пяти принцев, да и место было не совсем подходящее для разборок. Здравый смысл победил, заставляя отступить, проглотить обиду и затаиться на время. Змеем, потревоженным в гнезде... Пришлось опустить головы и перестать шипеть. Но зная о коварстве дракона, я могла смело предположить, что просто так он этого не оставит. Так и есть. Улыбнувшись или, вернее, оскалившись, Фред пообещал, что еще уравняет счет. Он кинул на меня последний горящей ненавистью взгляд, развернулся и вышел. За ним последовал Миркас. Ох, не зря зудит моя левая пятка. Чувствую, злоба черного дракона коснется в первую очередь самого слабого то есть, меня.